Альбом Камчатки. Взгляд с бразильского крейсера. «Сколько ехать?» — спрашивает наш водитель у местного жителя. «Да недолго». «Ну, сколько километров?» «Ну, сколько километров?» «Ну, примерно. Хоть образно». «Образно километров пятьсот. Говорю же, близко». От камчатских жителей то и дело слышишь щегольское, чтобы поразить новичка. Россия там, где кончается Камчатка. В первый раз бросаешься записывать, в десятый машешь рукой. Да ладно. Хотя что ладно, если чудеса тут начинаются сразу. Уже из аэропорта Петропавловска-Камчатского видны два вулкана со снежными вершинами, Корякский и Авачинский. Ясно, что прилетел в небывалое. На Авачинским вьется дымок, фумарольная активность. Приятно произносить, приобщаясь к новизне. Всего вулканов на полуострове больше 160. Из них 28 действующих, в том числе самый высокий в Евразии. Ключевская сопка. Нет больше таких мест на Земле. Петропавловск расположен по дуге вдоль Авачинской губы, окруженной сопками бухты, способной вместить весь флот мира. Может быть, только Сан-Франциско сравнится с городом по выигрышности рельефа. При этом следов деятельности местных властей незаметно. Запущенность баснословная, при баснословном же богатстве земли и моря. Одну десятую процента прибыли от рыбы и икры пустить бы на дороге, по которым рыбу и икру возят. Но куда там? Зато здание администрации щит со стихами. «Мы вместе, и это главное. Продолжим традиции славные. камчатки рыбацкой быть и городу нашему жить». Ближе к выходу из овачинской губы — кладбище кораблей. Символично. У самой судоверфи, некогда крупнейшей на Дальнем Востоке. Теперь ходят чиниться в южнокорейский порт Пусан. Там дешевле, надежнее, быстрее. В центре, где городской променад вдоль бухты, три монумента. Камень с цитаты из Беринга о прибытии сюда в 1740 году на кораблях святой апостол Петр и святой апостол Павел. Бронзовые апостолы Петр и Павел. Ленин. Апостолы больше Беринга раза в четыре, и раза в четыре меньше Ильича. История в пластике. На Камчатке остальную Россию называют материк, хотя, как ни смотри на карту, не остров же, а всего лишь полуостров. Но где жена? На материк уехала. С другой стороны, толку-то, что полуостров. С Камчатки на Чукотку нельзя пробраться напрямик, надо лететь через Москву. Дорог нет. Железных, потому что сейсмическая опасность, шоссейных, потому что нет. На всю область, учитывая и Корякию, размером с Германию, Австрию и Швейцарию вместе взятых, примерно 110 километров асфальтированных дорог, не считая внутригородских. Летом 2006 года на фестиваль коренных народов ансамбль «Истоки» из Пенжинского района добирался до Петропавловска 20 дней. Из центра Камчатской столицы полчаса до океана. Там не столько красиво, сколько величественно. Одно сознание, что дальше только Америка, впечатляет. К пляжу черного вулканического песка подходит трава с бесчисленными ирисами, Дорога на отдых и с отдыха по ухабистому грунту. Впечатления растрясаются по пути обратно. В начале того еще века северянин сочинил, а Вертинский спел. А когда придет бразильский крейсер, лейтенант расскажет вам про гейзер. Он покажет вам альбом Камчатки, где культура только лишь в зачатке. По асфальту едем от Петропавловска до Мельковска-Большеретской развилки. Дальше грунтовка, а всего до Эссо, центра Быстринского района, 530 километров. Как и было сказано, недолго и близко. В Эссо, в этнографическом музее, стоит указатель. Петропавловск-Камчатский — 530, Москва — 7500, Анкоридж — 1953, Токио – 2130. Соотношения заданы. В России география всегда была важнее, чем в других государствах. Городов на Камчатке только два – Петропавловск и Елизово. Так что Эссо с его двумя с половиной тысячами жителей, хоть и райцентр, но всего лишь село. Домики в целом ухоженные и, не так уж часто для России, почти всегда обсажены цветами. Ярко-розовый кипрей, он же иван-чай, которым покрыта летняя тайга. Жгучи синие свечи дельфиниума, зонтики шеломайника Огородов немного. На Камчатке ничего особенно не растет, кроме капусты и картошки. На побережье овощи ценнее рыбы, которая служит удобрением. Просто вкладывают при посадке картофеля в каждую лунку по рыбке. Не лосось, конечно, а какого-нибудь минтая. Зато На рынке, в магазинах «Аленушка», «Северянка», «Солнышко» набор названий выстраивается в мечтательную песню. Приличный свой творог, отличная сметана, превосходный хлеб, черный и белый. Помидоры, огурцы, зелень выращивают в парниках, но их становится невыгодно содержать, взимают плату за термальные воды. «Вот единственная природная благодать Камчатки». Ну, кроме моря с рыбой, разумеется. Как бы социально ни был заброшен этот край, термальная активность — это бесперебойная горячая вода. Таких природных источников в области полторы сотни. Не только бытовая польза, но и удовольствие, и целебность. На Малкинской турбазе, в больших термальных лужах, на красивом фоне Ганальского хребта лежат люди, избавляясь от желудочных расстройств. Лечится и гастрит, и язва, и гастродуоденальный рефлюкс, по названию что-то очень зловещее. Молодые люди на бережку с видимым энтузиазмом мажут чудодейственной грязью девушек. Один без улыбки говорит нацелившему объектив фотографу Сергею Максимишину. «Попробуйте, такая эротика». Весса — тоже открытый бассейн, обнесенный деревянным настилом. Подходим к нему почти в полночь, однако несколько голов торчат из воды. Мы-то идем к теплице, так в просторечии называют трапециевидное лиловое здание кафе-аквариум. Открыто с двадцати ноль ноль до пяти ноль ноль, прогрессивно. Купальщики машут руками. «Куда вы здоровье портить? Лезьте к нам, у нас тут сульфаты полезные». Другой с нажимом добавляет. Кальциево-натриевые. Натрии сульфаты обождут. В теплице отмечают пятидесятилетие наш новый знакомый, Саша Печень. Там сервированы более сложные жидкости. Саша Печень — личность легендарная. Основатель и руководитель Берингии, всемирного чемпионата гонок на собачьих упряжках. Хотя зарубежные участники не очень-то приезжают. слишком хлопотно проходить месячный собачий карантин. Первый приз ценный — снегоход «Буран». Есть и детские разряды. Утром мы познакомились с десятилетним Виталием Солодиковым, который участвовал зимой в этой гонке на упряжке из трёх собак. Поскольку все взрослые на рыбалке, идёт нерест лосося, собак у себя во дворе показывает Виталий. Его деда мы видели на мосту через Быструю, Там ловят рыбу крючкованием. На девятиметровой жердине метровый стальной пруд с загнутым концом. Высматривают поднимающегося против течения лосося и цепляют. Виталий во дворе устраивает для нас кормление дюжины собак в большом котле похлебка из горбуши. Всех отпихивает крупная белая лайка лайма, названная в честь моей землячки Вайкуля. именинник саша печень несколько часов назад вернулся в ссссс с немецкой группой за десять дней чередуя пешие переходы вертолет и колёсный транспорт они взошли на три вулкана включая ключевскую сопку такие группы саша водит нечасто иностранцы да и свои появляются неохотно неразвитая инфраструктура недостаток комфорта Камчатка с ее грандиозной рыбалкой, шесть видов лососей, местная форель мекижа, хариус, охотой, лось, олень, горный баран, медведь, восхождением на вулканы, походами по тайге, пешими и конными, может стать раем для туриста. Но, по крайней мере, пока никак не массового. Вся провинциальная Россия оставляет впечатление колоссальных неиспользованных возможностей, но Камчатка поспорит за призовое место. Красоты здесь не виданы, но до них же надо добраться.